Глава 14 Когда Кузнецов собрался в дорогу, к нему неожиданно присоединился Бархаш. Он отошел от группы журналистов, в центре которой стоял Евгений Вучетич. С ним ожесточенно спорил Ларионов, остальные – Кузьмичев, Моисеев Радионов Родионов – слушали их молча. «Наши бурсаки», – кивнул в их сторону философ, – «завтра уж будут в тылу». Четверых журналистов отправляли на трехмесячные курсы переподготовки – «На прощание наставляют бедного Женю?» – спросил Кузнецов. Они направлялись к редакционной полуторке, ее разрешил взять, чтобы добраться до кречно-румянцев. «Великий спор за ребята», – улыбнулся Бархаш, «по поводу личности нового командарма». «Опасный спор», – заметил Кузнецов, и Бархаш, умеющий различать оттенки произносимых товарищем словах, уловил в них иронию. «Евгений опять попался на глаза начальству», – продолжал Борис. Теперь самому Власову. Вот он и рассказывал, как тот поприветствовал его первым. Да еще и добавил, здравствуйте, товарищ боец, каково? А спорта о чем? Мнения разделились. Одни говорят, здорово это, демократичный генерал, красноармейца ценит, видит в нем отнюдь не пушечное мясо. Другие считают, что это заигрывание с массой, понебратство и все такое прочее. Сам Вучетич горой стоит за генерала, сразу, мол, отличил, кому надо оказывать честь. Наш командарм и других бойцов приветствует первым, отметил Кузнецов. Слыхал об этом, только мне он, слава богу, навстречу не попадался. Так ты ведь, Боря, не красноармеец, командир, тебе генерал первым козырять не будет. А если опоздаешь руку поднять головному убору, влепит он тебе на полную катушку. Власов наш по части выправки педант. Какая выправка в полевых условиях? Не скажи, возразил Кузнецов. Сейчас она еще нужнее, а по части козырянья тут вот какая история. Еще до войны управление пропаганды спустило инструкцию. В ней говорилось, что красноармеец – основа советского воинства, он представитель рабочих и крестьян, потому и достоин глубокого уважения. Значит, не будет зазорным командиру, первому увидевшему бойца, первому и поздороваться с ним, показав собственную высокую культуру. «Интересно», – сказал Бархаш. Это была только рекомендация, продолжал Виктор, устав никто не отменял. Тем не менее, как теперь ясно, наш командарм рекомендацию эту для себя лично принял. По крайней мере, придерживается ее в повседневной жизни. Надо присмотреться к нему, задумчиво произнес философ. Присмотрись, усмехнулся ответ секретарь, только не в ущерб положенным с тебя для отваги строчкам. Кстати, для начала очерк о нем прочти сам Эренбург, написал. Красной звезде? В ней самой. За 11 марта. А ты зачем со мной едешь? Дось я хочу пополнить на одного политрука-артиллериста, выдвиженец сержантов из гвардейского дивизиона. Дрались они здесь отлично. Укречно всюду валили лес, гнали к местному бору лежневку. Нет более тягомотного дела, чем пытаться проложить по болотам дорогу. Руководил строительством полковник Бугачев, начальник штаба четвертой гвардейской дивизии. «Вы, товарищи корреспонденты, погуляйте пока, с народом потолкуйте», – предложил он журналистам, когда Бархаш и Кузнецов представились ему. «А я комиссию приму, участок проверяют. Потом усиленный обед вам обещаю». Бархаш искал своего героя, но не нашел. Анатолий Дружинин ушел уже с батареи к долине смерти. «Так бойцы участок коридора прозвали», – пояснил батальонный комиссар Лепунов. «Тут, где последний переход в 6 километров, самое узкое место». Противник покоя здесь никому не дает, гибнут там люди изо дня в день, одним словом, долина смерти. «Надеюсь, что парень это и удачно минует», – тихо сказал Бархаш, – «а я поеду обратно». «Погоди», – остановил товарища Виктор, – «нам ведь обед посулили». Да и строителей отличившихся не записал. «Освободится Бугачев, распрошу его». Бойцы по колено в воде таскали мокрые скользкие бревна, часто спотыкались, падали, матерились, на чем свет стоит, вновь поднимались. От постоянного недоедания силу людей были на исходе, дрожали от слабости руки, гулко колотилось сердце, пот заливал глаза и тоскливо сводило желудок. «Хочу побывать в долине смерти», — сказал вдруг Борис Бархаш. «Это можно», — отозвался Липунов. «Только зачем? Для газеты то, что вы там увидите, не пойдет. Кладбище техники по обочинам, весь лес срезан, торчат расщепленные пни в полтора-два метра и трупы повсюду». Туча воронья над ними, комиссар сердито сплюнул. Об этом в отваге ни слова не дадите. Так зачем вам погибать? Успеете еще. Пишите о героях, их здесь достаточно. Закуковала кукушка. Стали прислушиваться, считать, сколько лет жизни отмерит им птаха. Считал и бархаш. Но он не знал, в каком масштабе считает кукушка. Недели, месяцы или годы означает каждая куку. Откуда ему знать, что в каждом ее вскрике только один день из тех, что отпущены ему судьбой? Что скоро он примет смерть, о которой никто и никогда не расскажет людям, а вдове его придет казенная бумажка со страшными словами «Пропал без вести». Они означают, что военный корреспондент Бархаш отныне стал лицом без права на память, лицом вне закона, а значит и вдова, и сиротка-дочь не имеют права ждать никакой помощи от государства и таких пропавших, которые наверняка бы предпочли считаться убитыми, оказалось при не очень точных подсчетах многие сотни тысяч. Но сейчас бывший философ был жив и здоров, хотя и расстроен тем, что не нашел своего героя. Генерал Гусев, встрепенулся стоявший рядом и тоже считавший куку -ку, полковник Бугачев и двинулся навстречу комкору среднего роста человеку с изогнутой саблей на левом боку. Тот поздоровался с Бугачевым И журналисты услыхали, как Гусев сообщил, фронт выделил истребителей, они прикроют с воздуха выход кавалеристов и гвардейского дивизиона. «С нами выходит и часть беженцев», — сообщил в полголоса Липунов. «Женщины с детьми, старые люди. а голодали все. Может быть, кого и спасем?» «А как же все мы, остальные?» — вырвалось у бархаша. «Вместо нас замену пришлют», — уверенно ответил комиссар. Липунов не сомневался в этом. Нас отсюда, других хорошо вооруженных с боеприпасами сюда, обычное дело, закон войны. Зачем, сказал вдруг Бархаш и обвел рукой пространство, где измазанные болотной вонючей грязью люди ладили путь, по которому хотели уйти из гибельных мест. К чему все это? Где первопричина хаоса, именуемого войной? Продолжение политики иными средствами, усмехнулся Кузнецов, а верующие люди объясняют проще – «Божья кара за грехи людские. Суд Господень!» «Нет», – сказал бывший философ, – «только высшее вселенское зло может измыслить такое зверское дело, как война». Кузнецов внимательно посмотрел на товарища и отрицательно качнул головой. «Высшего зла не существует, его попросту не может быть», – сказал он, – «хотя зло всегда и умоляет добро, только никогда не может полностью его уничтожить». Бархаш изумленно глянул на Кузнецова. — Да ты знаешь, кого пересказал? Представляешь — Представляешь? Виктор смущенно улыбнулся. — Не представляю. Пришло на ум сейчас, вот и все. — Так говорил Фома Квинский, пояснил Бархаш. Но Виктор, что называется, и ухом не повел. — Может быть, — спокойно проговорил он. — Кому назначен темный жребий, — в полголоса произнес Борис, — над тем не властен хоровод. Он как звезда утонет в небе, и новая звезда взойдет. Он замолчал, испытующе посмотрел на Кузнецова, и краток путь средь долгой ночи друзья близка начинает верть, и даже рифмы нет короче глухой крылатой рифмы смерть.